Глава 7. Сивас Слухи, что Тимур из Арзинджана движется на Сивас, давно доходили до Сиваса. Передовые конные части то тут, то там показывались на дорогах, останавливали караваны, заворачивали их в свою сторону. Но жители, навидавшиеся многих нашествий, еще надеялись, что гроза пройдет стороной. Севасты, с надеждой посматривая на войско, присланные баезетом в город, И здесь уже обжившиеся, любовались и оружием, и воинской выправкой своих защитников, и продолжали повседневные дела. Каменщики, стоя высоко на стенах над многолюдными улицами, завершали своды базарных рядов. Каменный ряд подошел к древней бане, уцелевшей от римских времен. Строили старательно, по заветам отцов. Строителей старинных, трудолюбивых, наглядевшихся на древние здания и перенявших правила строить навечно. Новый каменный ряд плотную подошел и к подворью, которое здесь называли ханом. Там жил Мулло камар Его спутник, Шоисо, перебрался на другой край базара к мечети, во двор, обнесенный каменной стеной, и там ютился в темной маленькой келье, как ядро в скорлупе ореха. Мулло-Камар остался наверху того же подворья, Древнего хана на равеснике римской бани. Ему теперь стало как-то тягостно ходить в ту баню. Двор хана напоминал дворы языческого храма. У византийцев здесь мог процветать монастырь, а у сельджуков мадраса с уютными кельями. Двор хана со всех сторон обступали огромные мраморные столбы. В раннюю византийскую пору много новых зданий украшали столбами, свезенными в это место при разрушении языческих капищ из покинутых храмов и римских дворцов. К могучим столбам пристроили круглые своды, и на эти своды поставили такой же ряд языческих колонн, не столь больших, но столь же стройных. Наверху над колоннами сложили кели поменьше. В одной из них приютился Мулло Камар, тихо украдчиво приглядываясь к торговой жизни, теснившейся внизу во дворе. Между большими колоннами помещались склады товаров или торговали чужеземные купцы. Позади этого двора был другой двор. Там ставили лошадей и теснились келии для слуг и рабов. Верблюдов здесь не держали. Для них в Севасе было немало площадей, густо устланных скользкой соломой и ломким сеном. Этот мир нравился Мулло Камару. И как все пришлые купцы, выжидавшие лучших дел, он вел небольшую торговлю и постепенно стал для Севаса привычным своим человеком. Но его неотступно томила тоска по утраченной Пайдзе, как порой юношу гложет тоска по сбежавшей возлюбленной. Внизу, в одном из складов, забитом в юками товаров, готовых к отправке в путь, среди тяжелых мешков в темном углу поместился горбун-караванщик Николас, венецианец, Готовясь вести караван по горным тропам трапезунд, откуда Николас вернется, а какой-нибудь корабль повезет эти мешки по морю через Босфор, христианскую Византию, а то и далее минуя Мраморное в Эгейское море, мимо зеленых островов, смуглую или геную в розовую или Венецию. Мешки громоздились до самых сводов: пахло сушеным мясом, столь ценившимся в заморских странах, пахло лощеным шелком, крашенным сапьяном. Опытный караванщик, много исходившись со здешними товарами, Николас по запаху мог узнать не только товар, наглухо зашитый в мешках, но и каков он. Даже цвет софьяна горбун различал по запаху. Зеленая краска пахла иначе, чем желтая. Бывал в том дворе и рослый турок с золотой серьгой в маленьком ухе, но уже давно он ушел с караваном в бурсу, повез такие же мешки сушеного мяса, каким славился Сивас на разных базарах. Многие тут умели готовить это. По всему городу на карнизах домов висели ряды провяливающегося мяса. Плоские ломти, снаружи обтертые солью и красным перцем, подолгу провяливались на свежем ветру, пока не затвердевали, сохранив в себе животворные соки, а наструганные тонкими лепестками оказывались прозрачны, багряны, мягкие. Годами они могли храниться, и нечем было их заменить в долгих дорогах, безлюдных и бесплодных просторах, где проходили длинные караванные пути. Софьяна вывозили отсюда меньше, его умели делать греки и торговали им армяне, а шелк ткали и лощили отсюда вдалеке, его в Севасе только перебьючивали с каравана на караван. И много всего иного делали здесь и перепродавали на, на таких тесных торговых дворах. И эти плоды труда из века в век кормили и радовали людей Сиваса. Приходил сюда и белобородый благочестивый старец, владевший таким же большим ханом. От него ходили большие караваны на юг, в страны арабов, откуда к нему везли сушеный инжир и финики. Многие люди за дня в день сходили сюда, о чем-то спорили, торговались, чему-то тут радовались или смолкали в отчаянии. А каменщики строили, удлиняя сводчатые крытые ряды было византийского торжища и возводя открытые лавки, удобные для торговцев коврами, седлами, медными котлами, многообразными посудами гончаров. Со стройки целые дни доносились стуки и окрики, порой обрывки неизвестной песни, которую запевал и прерывал всегда один и тот же голос. Почти всякий труд в ту пору был молчалив. Запахнувшись серенький халат, сшитый уже по здешнему покрою, Омар зорко смотрел, словно ястребок, выглядывая сверху тех беспечных печук, среди которых всегда есть птичка для поживы. Порой он стремительно спускался во двор, хватал кого-то под руку, отводил в сторону и либо что-то спешил продать, либо торопливо покупал пока другие не спохватились. Он уже многое тут высмотрел и узнал, и был бы полезен повелителю вселенной, если б знать, как уцелеть, когда сюда нахлынет нашествие. Среди посетителей караван-сарая Муло Камар давно приметил немолодого человека, поджарого, гибкого и легкого, как юноша. Он входил во двор, и с ним шла его охрана. Трое или четверо высоких широкоплечих воинов — одетых в короткие узкие халаты, опоясанные широкими ремнями, увешанных саблями и кинжалами, оправленными серебром. В их руках всегда были короткие ременные плетки, и они придирчиво оглядывали каждого, кто встречался тут во дворе. Двор затихал при их появлении. В один из дней они уходили и возвращались несколько раз. Мулок Амарс слез во двор разузнать о тех всадниках, входивших сюда пешком, оставив лошадей за воротами. Едва он сошел... Они вдруг возвратились, и главный из них направился прямо к Мулло Камару так быстро, что Мулло Камара рабел и попятился под нимигающим беспощадным взглядом красновато-черных глаз. Брови сдвинуты над переносим глаза поставлены близко друг к другу, усы из-под короткого носа, круто спущенные к уголкам рта, голый подбородок, остро выдвинутый вперед. Он смотрел на пятящегося купца в упор и надвигался прыгающей походкой. Страх, охвативший муло Камара, никогда прежде не охватывал его, даже когда случалось представать перед гневом самого повелителя. Всадник же, подступив, резким гортанным голосом нетерпеливо спросил. — Ну, явился? — Я? — На кое мне ты? — Горбун есть? — Горбун? — Так он вон там. — Там заперто. Замка, что ли, не видишь? Муллок Камара смелел. А видишь, замок, чего ж спрашивать? Может, он где-нибудь между вами? Не видал. Гляди, ешь скрываешь, гляди. Он мой, что ли? Живет тут, а мне зачем? А ты слыхал, когда он пойдет? Куда? Караван вьючить. Уходит, это я слыхал. А вьючится ли, не знаю. А куда идет? будто на трапезунд. Про то я и спрашиваю. Вьючится? Мулло мулокомар заметил, как плотно его окружили эти четверо, готовые одним рывком разорвать купца на четыре части. Ну, ни к чему мне, ну ни к чему. Гляди, старик, я с ним не разговаривал, с утра его не видел. А утром он был? Мы вместе в харчевне сидели. А где харчевня? Направо за углом. И разом все четверо отвернулись от купца и скрылись, будто их и не было. У молока Мара отлегло на душе, но казалось, что чем-то он оплошал. Не так надо было говорить с незнакомыми, да и совсем не надо было говорить. Он у них не в услужении. Он здесь сам по себе. Подумал, вот наскочат такие, спросят. «Ну-ка, где твоя пайдза?» Не увернешься, пропадешь без милости. Купец подошел к привратнику. Тот, как индийский идол, не шевелясь, сидел на своей скамье, поджав ноги и скособочившись. мулло мигнул в сторону ушедших. — Кто это такие? Знаешь их? — Чего ж не знать? — Черные бараны. Старше это их степной султан, кара Юсуф. Нагоняет страху с сохраней помилуй. Зачистил. Горбуна ищут. А на что он им? Горбуна с утра нет, а им понадобился. Зачем бы такому султану горбун? Горбун караван строит. Может, им по пути? А я вижу в черной лохматой шапке, а шея голая, красная. А ведь, слава богу, жара, самое лето. Им чем, они все при всякой погоде в шапках. «Ну тогда они черные бараны. Так и ходят, доколь не остригли. Этих спроста не острижешь. Начнешь стричь, сам изрежешься. У этого султана сын нашего боязета в полном послушании. Они тут, что ни день, пируют вместе, и предводитель войска Мустафа при них. Опасные князья!» Перед самым тем временем, когда пришла пора запирать ворота, горбун возвратился. Маленькое туловище на длинных ногах, одетое во франкский камзол, прошло деловито. Горбун едва кивнул на поклон привратника. Утром, как всегда в это время, на чисто выметенном и оплесканном водой дворе толпились и теснились озабоченные своими делами купцы, разносчики, всякие люди. Тогда на уже многолюдном дворе узнали, что горбун найден среди своих мешков. Мешками ли обвалившимися на его ложе, на мешках ли задавлен, По иной ли причине, но мертв. Подозревая всякое, хозяин хана строго бы спрашивал привратника обо всех, кто в то утро побывал во дворе. Привратник клялся, что приходили только завсегдатые. А из тех, кто бывал редко, были четверо черных баранов в неизменных шапках, седобородый старец, хозяин соседнего караван-сарая, турок с золотой серьгой, накануне вернувшийся из бурсы, да один разносчик, торговавший в разнос нижним бельем, какой прежде сюда не захаживал, хотя другие такие разносчики по базару торговали бойко. Зажившиеся в караван-сараях постояльцы и собиравшиеся в дальнюю дорогу купцы часто запасались бельем и прочей одеждой у этих услужливых продавцов, дававших одежду и выбирать, и примеривать. Тот же день горбуна похоронили, хотя и не по правоверному обряду, но редко какая смерть вызывала во дворе столько разных толков догадок сомнений. Нашлись непоседы, спешившие доискаться истины. Пошли по городу, спрашивая, с кем в тот день встречался горбун, куда ходил, чем занимался. Утром из харчевни не вернулся в сарай, а пошел к верблюжатникам строить караван. За день на многих площадях побывал, многих верблюдов осмотрел, с кем-то сладился и через день-другой собирался бьючиться. Ему говорили, будто дорога на трапезун перекрыта татарскими войсками. А он отвечал, — Через Тимура пройдем, я сумею. Его спросили. — А не боязно? Он ведь, говорят, головорез. А он отвечал, меня не тронет. Это, пожалуй, были его последние слова. Сколько не спрашивали людей по Сивасу, больше никто его не запомнил и никаких его других слов не повторял. Непоседы донимали своими расспросами обитателей караван-сарая, тех, кто первым заметил непостоянный сон в горбуна. Дверь его склада чуть отзынута, а горбун не выходит. Когда уже все пошли в харчевню, либо тут хлопотали у очага, первыми постучавшись пошли вглубь склада привратник, конюх и мальчик посыльный. «Что же вы увидели?» — допытывались непоседы. «А увидели, что из-под мешков на него навалившихся торчит его рука, и лежит он не в своей постели, а обочь. И что чудно!» Спать он лег без штанов. Хоть он и не мусульманин, но кому же охота среди пыльных мешков да в одиночестве спать без штанов? Чудное дело. Мы было кинулись помочь, выволочь его из-под мешков, потянули за руку, а она как деревянная. Но мы и стали скликать людей, только и всего. А там мешки с него сбросили, снесли его во двор, да обмыли, да схоронили. И больше говорить нечего. — Ладно, — сказали непоседы, — тут надо еще расспрашивать, не помнит ли кто, не бывал ли он без штанов и в другое время. — Нет, — сказал привратник, — никогда его так не видал. Могли бы еще что-нибудь узнать, если бы еще день-другой походить непоседам по Сивасу, но этих дней им не выпало. К ночи дошел слух, что хромой злодей вывел свои войска на подступы к Севасу. Оставалось два перехода до города. Сразу всем стало не до горбуна. Когда слух о нашествии Тимура достиг ушей Шо и со, своим скорым верблюжим шагом двинулся к Мулло Камару. Шо и со нашел келью купца незапертой, скудную утварь, оставленный там, где, видно, владелец той утвари спокойно сидел в тот день. Но не самого владельца. Ни его истертой заплечной сумки, ни дорожного пассажка, нигде не было. Шоесо -э догадался, что Мулло Амар, никому не сказавшись, ушел из Севаса. Шоесо -э понял, что был нужен Муллок Амару как опытный горец, чтобы перейти перевал. Видно, теперь Муллок Амар опасался чего-то большего, чем перевалов. Ранним утром кара Юсуп из дворца царевича Сулеймана торопливо пошел к себе. Он шел через базар мимо караван-сараев и торговых рядов. Купцы и караванщики в этот ранний час, когда в рядах еще не начиналась торговля, уже вьючились, торопясь каждый в свою дорогу. Один кара-юсуф здесь знал, что из города никто не выйдет. Но эту новость решено было скрывать от жителей, чтобы спокойно готовиться к обороне. Раньше других кара Юсуф узнал от верных людей, что передовая конница Тимура уже обложилась и вас со всех сторон, перекрыв дороги. От тех же людей, от чернобаранных туркменов, узнал он и о том, что передовую Тимурову конницу привел заклятый враг, кара Осман Бей, глава Белобаранных. Это особо встревожило коро Юсуфа. Случись им встретиться, от этого бешеного волка пощады не будет. Караосман бей сюда доскакал намного раньше, чем рассчитывали вы начальники Тимура. Они не знали, как спешил бег к Сивасу, считая его своей законной добычей. За год до того под этими стенами он, осадив город, обманом выманил наружу правителя Бурхана-дина и сам зарубил его возле ворот. Но не посмел ворваться в город. Стражи успели закрыться, а кара -осман бей ударился в запертые ворота. Единственной добычей Осман-бея осталось окровавленное тело старика, которого считали хитрейшим правителей того времени, наравне с проницательным и осторожным мамлюком Баркуком. Ныне из этих трех союзников против Тимура жив остался один султан Боезет. Кара Осман-бей бросил в ворот Севаса непогребенное тело Бурхана-дина и с остатками своих войск бежал, услышав о приближении Боезета. Боезет пришел. Ворота распахнулись перед ним. Он вошел и объявил Сивас навеки своим. Правителем Севаса султан поставил своего сына Сулеймана. Теперь здесь стояло 4000 отборных воинов, возглавленных Мустафой Беем. Царевичу Сулейману принес кара Юсуф роковую весть о появлении опасной конницы. А конница вскоре узнала Мустафа Бей, едва из загородных караулов возвратились его встревоженные разъезды. Когда ранним утром Караисуф шел к себе в хан, где размещался со своей охраной и челядью, хозяин этого обширного и нового хана, длиннобородый Бахрам Хаджа, возвращался с молитвы, исполненной благодати. В виде столь статного воина, своего щедрого постояльца, Бахрам Хаджа посетовал. «О, льву подобный бег! Беда! А? Тимур уже идет на нас! А? Идет, отец!» Вы все дороги знаете. Скажите, как уйти? А куда? Куда бы ни было. Через татар или в обход их? Через татар. А нет, что ли, обхода? Уже нет. О, Аллах милостивый! Так что же делать? Без пайзы не пройдешь. Где же ее взять? Недавно в руках держал. Разве я знал? Где же она? Да с ней, пожалуй, уже ушли, либо вот-вот выйдут. Где же она? У него ли она, не знаю, он уже готовил караван. Где же она? Видно, в голосе Караюзупа появилось нетерпение, если бахрам хаджа отстранился. Не грози мне бег, не стращай, жизнь наша в руках Аллаха. На его ладонях я знаю, но где Пайца? Я сам держал ее. Пришел караванщик Николас, венецианец горбун. Он ее нашел. По-нашему он не грамотен. Пришел, прочитай, дедушка, от кого она и на что годится. А я ему откуда знаешь, что я грамотен? А вы, говорит, весной в бане этим хвастали. Я ему и прочитал. В две строчки написано «Амир Тимур» и «Три кольца» над этим. Это, говорю, через татарские заставы. Он закивал. А мне через них и надо. Пойд за мне в самый раз. Заплатил мне Дерхем за прочтение и пошел. Мне бы поскорее, где он? Я ему здорово плачу за нее. Продаст ли ему самому идти? Да где же он? Не пугай, бег, не пугай, а то не скажу. Договори да же, я и тебе уплачу. А сколько? Вот он, Дерхем. Фиш ты, не пойдет. Ну, десять, положи тридцать. Вот они. Пойдем, я тебя проведу. И богатей, владелец многих караванов, в то время несших его товары где-то по далеким дорогам, Прежде чем идти, долго увязывал деньги в замусоренный кисет, висевший на дочерна засаленной веревочке у него на шее под рубахой. Так они и вошли вместе в тот румский караван-сарай, где горбуна не застали. Так для караюсуфа Юсуфа начался тот день, который Мулло Камар и горбун Николас начали, отправившись вместе в харчевню, где вместе поели из длинных чашек душистую из требухи. Новый день Кара-Исуф провел у царевича Сулеймана в его высоком дворце, оставшемся еще от сельджуков, тесном, неудобном, который царевич задумал перестроить, но не успел. По длинному каменному переходу, куда глядели низенькие двери ряда небольших комнат, протянулся неширокий ковер, глушивший шаги. Сквозь толстые стены сюда не пролекал уличный шум. В тишине, под низеньким потолком, на низеньком угловом диване Застерянным зеленым ковром Сидело трое собеседников Почесывая широкую бороду Тронутую сединой Мустафа медленно отставляя Слово от слова говорил На султана нашего баезета Замахнулся дикий степняк Прежде не касался Нашего султана Отныне полез Севас я ему не дам Но мне тут трудно будет Трудно будет, а не дам кара исуф молчал, ожидая слов от царевича. Сулейман сказал, «Султан мой отец не доступит, чтобы Севас достался татарским грабителям. Он придет сюда с войском, выручит. Когда белые бараны осадили вас, отец пришел, и Кара-Осман удрал с позором». «Еле успел», — подтвердил Мустафа. кара исуф молчал, в упор глядя на Мустафу. «Снова сказал Мустафа, «А не успел бы», Мы бы его тут на двенадцать кусков разрубили и кинули бы двенадцати волкодавам. Ешьте, мол, бешеного волка, ешьте. Теперь не с прежней своей силой, а всего с тысячу всадников, которых ему Тимур дал. Кара Юсуф, то и беда, что всадники от Тимура. Они знают, как брать города. Немало с ним походили. Город крепок, твердо возразил Мустафа. Нам не первый раз отбиваться. Царевич с нами останется, султан Боязет скорее к нам придет. Мне надо пробираться к отцу, везти его сюда. Он и сам дорогу знает. Я уговорю его поспешить. Мустафа, откнувшись бородой себе в грудь, опустил между коленями длинные руки в узких голубых рукавах. кара осторожно, негромко посоветовал. Царевичу надо к отцу, верней будет. Мустафа, не шевельнув, опущенными руками, усомнился. Выйти отсюда уже нелегко. Караисуф, попробуй его вывести. Мустафа, а ты бег тоже? А чем я помогу? К нашим четырем тысячам с тобой тут отборные две сотни. Тимур сюда идет со всей своей силой. Ее у него не менее двухсот тысяч. Мустафа упрямо сказал. А у меня четыре тысячи, но я не уступлю. Кара Юсуф. Надо решить, как быть. Едва начнет темнеть, попытаемся выйти. Мустафа не поднимая руку, тяжело опершись локтями о колени, молчал. Наконец он повернулся к царевичу. Я остаюсь один. Я тут буду один, но город не отдам. Пусть султан наш это знает. Если решит скрестить Ятагана с Тимуром, пускай спешит. Не захочет трогать Тимура? Ему виднее. Севас не отдадим. И встал. До вечера недалеко седлайте, идите. И не прощаясь, ушел неслышно по длинному переходу. Царевич, долго глядя вслед Мустафе, заколебался. А сумеем ли уйти? Попробуем. Пробьемся? Нет, людей надо брать немного. Чем меньше нам будет, тем надежнее. Не пробиваясь, а как? Схитрим. Взглянем, кто кого перехитрит. А не подождать ли? Надо скорее, пока не подошел сам. И значит, сегодня, перед ночной молитвой, нас выпустят наружу из города. А там темнота, дорогу не разглядишь. Я тут дорожки знаю. Они шли рядом по узкому переходу. Ковры оставались на своих местах. Светильники свисали с потолка. Под крышей соседнего дома были видны валяющиеся ломти мяса, красноватые от перца. По крыше прыгала серенькая трясогуска, то скидывая то опуская длинный черный хвостик. В небе сгущалась теплая летняя синева. Облачко неподвижно висело ярко-белым комочком. Было удивительно тихо. Но издали со стороны базара слышались негромкие стуки. Каменщики, узнав, что к городу подходят враги, торопливо, не щадя рук, спешили поспеть завершить кладку до битвы. Каменщики завершали купола над базарным рядом. Орезчики внизу высекали узоры, обрамлявшие знаки огня и вечность, узоры в белых камнях, поставленных над арками дверей. Мастера спешили завершить давно задуманную полюбившуюся им стройку. Клали крепко, расчетливо, на века, хотя это было обречено на гибель, как и весь город. Оно было обречено на гибель в эти дни августа, но они строили это на века. Оно было обречено но они спешили вложить в это всю красоту, какую могли себе представить. Царевич снова спросил, «Как же нам пройти-то?» Кара-Юсуф, сняв черную шапку, достал из зеленой подкладки небольшую бляху, где багряна красная медь отливала лиловым загаром. "Пайдза. «Что?» «У монголов, у татар тоже. Это проездной знак». Надо поспеть, пока не подошел сам, а эти должны пропустить. Им тут предостережение. На нее и вся надежда? Не надо опасаться, попытаемся. Другого пути уже нет. Царевич неохотно, боязливо согласился. Ладно, может быть. И снова слышны были только отдаленные перестуки каменщиков, их молоточков, озвонкие кирпичи. Ночь. Ни луны, ни звезд, ни проглядная тьма в небе редкая для августа в этом краю. Всадники выбирали путь с краю от дороги, где была помягче земля, не слышней стук подков. Но выбирать в такой тьме путь непросто. Останавливались, слушаясь. Голоса и ржания слышались неподалеку. Оставляя надежду на Пайдзу, Больше надеялись на привычную осторожность. Когда, казалось, выбрались из кольца вражеских засад, поехали было быстрее. И тут конь-кара Юсуфа, ударив подковой о камень, сверкнул искрой, и мгновенно над беком просвистела стрела. Он тихо остановил спутников. В эту сторону наугад могли снова стрелять, рассчитывая на скорость лошадей. Может быть, впереди пролетели еще стрелы. Может быть, приложивших к земле, враг вслушивается в их топот. Стояли неподвижно, опасаясь, чтобы чья-нибудь лошадь не вздумала в нетерпении бить землю ногой. Переждав, крадучись, поехали дальше. Царевич Сулейман негромко сказал Беку. Плотное у них кольцо. С одной тысячей такого кольца не поставишь. Кара Исуф ответил еще тише. И их тут уже больше Лишь перед рассветом прибавили рыси А когда поняли, что уже вырвались из кольца Погнали во весь опор, спеша уйти подальше от опасных мест Еще и утром они продолжали спешить, сколько хватало сил Так, далеко уйдя от Севаса, делая лишь немногие остановки, дошли до Малатии Здесь тоже среди жителей росли тревоги, опасения, страхи Некоторые торопились уйти подальше отсюда. В Малате, малом, тесном, уютном городке, которым правил тогда сын Мустафы Бея, царевич Сулейман и Караисуф расстались. Сулейман повернул на бурсу Караисуф в степь, рассчитывая найти там многих из своих друзей, ибо земли вокруг Халеба Байзед дал под пастбище туркменам из племени черных баранов, которым правил Караисуф. Обмотав всю голову лоскутом клетчатого шелка, чтобы ветер не раздувал бороду, Мустафа Бей вышел наверх башни в раннюю утреннюю пору, едва видно стало. Отделенный высотой могучих стен и широким, полным воды рвом от дорог, окружавших город, он смотрел вниз. Как наводнение, волна за волной обтекала Севаст на шествие несметного войска. Видно было, что они натекали сюда всю ночь. И теперь уже приостанавливались на достигнутых местах, принаравнивались стать поудобнее, как устраиваются те, кто намерен пробыть здесь долго. Сначала Мустафа не всматривался в отдельные отряды и части войск. Он оглядывал со своей высоты сразу все войско и понял, что оно обложило город со всех сторон и что останавливается очень широким поясом, глубину которого не везде было видно. Тылы сливались с передними, и, казалось, сами холмы громоздились, как живые хребты этого войска. Он, наконец, различил толпу людей, волочивших старинные длинные телеги, которые упряжные лошади не в силах оказались вести по неровному берегу крепостного рва, и лишь дикие крики и плетки возниц заставляли лошадей, сперва вздыбившись, рывками двигать ту тяжесть. Волокли какие-то высокие горбатые, сколоченные из толстых бревен орудия, Стенобитный, — понял Мустафа, — для наших стен они слабы. Войны кишели там в различном обличии, в кольчугах, в латах, в халатах. Вдали видна была конница. Она остановилась позади войск, придвинутых к корвам. В осаде конница пока была бесполезна. В стороне, высез над рядами пехоты, стояли слоны. До них отсюда было далеко — И при осаде они тоже были бесполезны. Вдруг Мустафа напряг зрение. сторонясь скопища войск, неторопливо, верхами на нетерпеливых лошадях, часто осаживая их и останавливаясь, проезжал десяток всадников. Мустафа всматривался в них, прижав к бороде, раздуваемой ветром, свой клетчатый лоскут. Он не слышал их разговора, но лица их, обращенные к городу, видел четко. Мустафа был дальнозорок. Тимур ехал, приметливо разглядывая стены Сиваса. Следом, то равняясь с ним, то представая, ехали Шахрух и Мираншах. Его военачальник, шейх Нурадин в черных доспехах и на вороном коне, а с ним царевичи Халиль Султан и Султан Хусейн немного опережали остальных. Они оглядывали городские стены, башни, рвы, золотисто-розовое озарение на стенах, Перемежалась глубокой синевой теней. В этом свете стены казались стройнее, но тены показывали всю упрямую силу башен. Почти объехав все четыре стороны укреплений, Тимур оглянулся на сыновей. А? О чем отец? Спросил шахрух. О Севасе. Крепок. Как Мираншах? Сколько понадобится, чтобы его взять? За три месяца, отец. Твердо пообещал шахрух. Тимур переспросил. «А? Мираншах?» Тогда и Мираншах согласился с братом. «За три месяца можно». Тимур, прищурившись и не отворачиваясь от стен, сказал. «А я возьму за восемнадцать дней». И повторил громче, чтобы слышали внуки. «Э, Халиль, ты памятлив? Запомни, беру за восемнадцать дней». И вот обещаюсь, как не возьму за восемнадцать, на девятнадцатый день уйду отсюда. Пускай останется, каким был до нас, цел невредим. Бьюсь об заклад, дедушка. Давай на твоего сокола. Каким перед всеми красуешься, а, Халиль? А что мне, когда уйдем на девятнадцатый день? Любого из моих коней на выбор. Халиль согласился. Ну что ж, на коня дадите Чакмака. Да. Тимур знал лошадей, дорожил ими. Дозволить такой выбор означало либо необычайную щедрость деда, либо самоуверенность. Уже в то утро осада началась. Началась осада не там, где стены окружали рвы. Вода в во рвах не иссякла. Она била из недр земли, не отвести ее, не спустить из рвов никто не мог. Тимур это понял. Он сосредоточил осадные силы там, Откуда никто ни в каком веке не пытался брать Сивас? Со стороны его сильнейших башен и самых высоких стен. Подволокли к стенам неповоротливые длинные телеги с пушками, проданными Тимуру купцами из Генуи. Такими пушками он уже грохотал в Индии. Подвезли бревенчатые башни, обшитые медными толстыми листами. С высоты башен начали стрельбу зажигательными стрелами. Пушки, извергая огонь и зловонный дым, стреляли каменными ядрами, целились в одни и те же места стен. Ядра то откатывались, ударившись о стены, то раскалывались, как орехи, но на стенах оставались лишь неглубокие зазубрины. Кладка держалась нерушимо. Кое-где загорались пожары, но разгораться им не давали, весь народ стал на оборону. Загорелся дворец царевича Сулеймана, и получился самый большой пожар в городе. Дворец оказался заперт, и пока сумели сбить запоры и водоноса добрались до огня, многое там погорело. Пытались приставлять длинные лестницы, и воины Тимура, прикрываясь щитами с мечами и копьями перевес, карабкались кверху. Тут же, невзирая на потоки стрел, защитники, а среди них и сам Мустафа, обрушивали на карабкающих за завоевателей стрелы, камни, кипяток, кипящую смолу, и с визгом, воем, бранью раненые прыгали со смертельной высоты, лишь бы не сгореть на лестнице. Вслед за ними и лестницы рушились вниз, грохочая, разламываясь. Такого отпора Тимур не ожидал. Его проведчики клялись, что в городе не насчитать и пяти тысяч воинов. В наказание за недогляд Тимур приказал этим близоруким проведчикам отрубить по одному пальцу. Проведчики клялись, что счет их верен. Тимур настоял на своем. По пальцу им отрубили. Кто был ранен, вынимал из-за пояса черную горную смолу, мумиё, смазывал ею раны. Она сращивала перебитые кости. Сосали ее горьковатое с яблочное зерно комочек, чтобы пересилить боль. Каждый бывалый воин носил при себе снадобье древние как человечество. Индийское тутиё, прояснявшее зрение, настойки из толченых крылышек и панцирей мелких жуков — сушеные травы и коренья, и многое иное, чему верилось. Были и лекари, но в разгар битвы не успевали откликнуться на каждый крик, на каждый зов. Так повторялось изо дня в день, с восхода солнца до наступления ночи. Каменные ядра били в те же места, по тем же двум углам высокой стены. Через неделю кое-где вкладки образовались трещины, вывалились из стены камни. Уже тысячи из воинов Тимура отдали жизнь в первые дни приступа. На стенах Севаса стояли те же четыре тысячи защитников. Они не были неуязвимы или бессмертны. Мирные севасцы вставали на место погибших, брали их щиты и мечи и продолжали стойкую оборону. Всюду, где завязывался опасный бой, являлся Мустафа и кидался в самое горячее место. Порой прикрываясь большими щитами и вытянув вперед длинные копья, завоеватели успевали добраться до верха лестницы и вступить на стену. Тогда на эти копья кидались защитники и, схватив врагов в объятия, вместе с ними падали вниз, а вслед удавалось обрушить и лестницы. Мустафа невзначая, в ветреное утро, повязавший голову клетчатым лоскутом, подвернувшимся тогда под руку, теперь уже подвязывал тот лоскут постоянно – Ибо не только все в Севасе, но и среди Тимуровых войск знали этот лоскут. Он стал тут приметен, как знамя. На нем темнели пятна крови, но Мустафа не замечал своих легких ран. Короткие августовские ночи не давали защитникам времени для отдыха. Изможденные они порой обессиливали столь, что засыпали мгновенно, и едва случалось уткнуться лбом в стену или в спину ли соратника, положить ли лицо на ладонь. А у других в то время не было сна. Едва закрывали глаза, представлялись лица врагов, желтые оскаленные зубы, желтая пена бугла рта, остекленевшие яростные глаза, и в защитниках вставала такая ярость, такой приступ злобы, что сон отступал, и хотелось снова подняться наверх стен, снова изловчась, бить мечами и копьями в эти желтые зубы, в эти остекленевшие зрачки». К ночи, сменившись, защитники Севаса спускались со стен на отдых. Одни присаживались у костра, пили воду, другие искали уголок потемнее, чтобы, привалившись к чему-нибудь, уснуть, подремать, поговорить между собой после дня полного криков и брани. Снаружи шум не затихал. Завоеватели, тоже сменившись, лезли наверх с новой яростью, и тысячи глоток ревели и визжали, и горланили там, сливая свои голоса в единый страшный рев беснующегося исполинского зверя, хребтом подпирающего небеса. Но уши защитников свыклись с тем ревом и уже не внимали ему. Не было ночной тьмы, тысячи костров пылали вокруг города, взметая искры. Алая зарева этих костров всю ночь полыхала в небе, и в Севасе было светло. Горели и свои пожары, как жители не боролись с огнем. В одном из укромных углов собрались защитники. Не спалось. Хотелось сперва покоя, прежде чем перейти ко сну. Каждый в полутьме, обогряемом заревами, рассказывал что-нибудь о себе, что с кем случилось удивительного. Тут перестали сторониться друг друга, остерегаться, обманывать. Многие сограждан погибли на глазах у всех, другие готовы были встать и умереть вслед за теми. Один рассказывал, как, когда еще был мальчишкой, его обсчитал купец. И я, подросший, лет пять ходил мимо его лавки и бормотал, а я с тобой разочтусь, я разочтусь. И один раз он зазевался, а я взял у него пару яблок, и одно успел запихнуть за пазуху, а другое ему протянул и говорю, получи за это яблоко. А он засмеялся и говорит, «А ну-ка, плати-ка за оба, они у меня считаны. Так я опять ходил мимо и думал, «Придет время, разочтусь». Ну, и расчелся? Расчелся. Раз я его ночью встретил на улице, кругом никого не было. Я его остановил и заколол. «Это ты про Инана?» «Про него. Ты знаешь?» Тогда по всему городу гадали, кто бы и за что бы его убил. — Это я. Второй собеседник поприкнул: Зачем врешь? — Я? — А то кто же? Ты ведь тогда со мной в Кейсарию скот гонял. Про Инана нам сказывали, когда мы вернулись. Его грабитель убил. — А все равно. Будь я тогда в Севасе, его убил бы я. — Твое дело? — Зачем на себя наговаривать? Не будь этой осады, ты и не знал бы, как это убивать. Право убил бы. Только теперь лучше б сумел. Тогда третий из собеседников, рослый и задумчивый, сказал, «Я тоже раз убил. Как обещал, так и сделал. Деньги были нужны. Дорого дали? Двадцать дирхемов. Нещедро. Торговаться было некогда». Как же это ты? Одного горбуна. Маленький человек, одержал при себе медяк, который другому был нужен. Предложили продать, а он отказался. Что ж было делать, когда он нужен? Позвали меня. Отними, говорят, медяк. Он мол у него в штанах зашит. Я пошел. Я тогда бельем в разнос торговал. Приношу полную связку всяких штанов. Давай, говорю, штанами меняться. А он только что проснулся, от моих слов с как осел, и хвать рукой за то место, где медяк у него запрятан. Я смекнул, оттуда не сняв с него штанов, не вытянешь. Хватил его ребром ладони по переносию, он и повалился на мешок. А там кругом были нагорожены мешки с сушеным мясом, тяжелые мешки. Он около них и спал. Они над ним нависали, на таком же мешке постель стелил. «Я вижу, надо скорее, скорее кончать это дело!» Штаны с него сдернул, чую, медак у меня. На Горбуна глянул, как, думаю, он без штанов, и удивился. Зачем у убогому Горбуну такое? Даже позавидовал. Непостижима щедрость Аллаха. Скорее от греха повалил на него сверху мешки, он даже хряснул. Тем дело и кончилось. Дерхемы получил, а не тут, при мне». А Медяк отдал кому надо. — А кому это было надо? Да и зачем? — Я тебе так объясню. Человек тогда спокойнее живет, когда меньше у него любопытства. — Кто же это тебе сказал? — Это говорил хозяин того подворья, где Горбун жил. — Я знаю это подворье со столбами. — Знаешь, так помалкивай. — Поспать бы. Тогда второй собеседник сказал... И ты, небось, врешь. Как это своих убивать? Первый рассказчик, укрываясь войлоком, ответил. Время ночное, почему бы и не побрать? О том, кому чего хотелось. Отсветы костров уже сливались с заревом зари. Светало. Начинался новый день отвак и подвигов. В городе жили, дети играли кожаными мячиками между домами, ласково нянчили меньших братьев. Женщины варили еду и стирали белье. Еды и воды в городе хватало. Мустафа строго приказал даром раздавать всем хлеб. Пекарни пекли хлеб. Родники били чистой водой и в самом городе. И не отвести эту воду, не отравить ее Тимур не мог. Улемы армянские попы призывали к молитвам и говорили короткие поучения о гневе Божьем на тех, кто губит мирную жизнь городов, И людей в тех городах. Но Бог таил свой гнев, И завоеватели не страшились Бога. Тимур считал дни, потраченные на бесплодные попытки. У пушек не хватало зарядов. Такого отпора он не ожидал, высчитывая время осады. Вот-вот, казалось, придется внуку взять у деда лучшего коня. Оставался последний день из подсчитанных восемнадцати. Приказали всем пушкам бить в одно место, только туда, где объявилась трещина. И настал час, когда стена в том месте рухнула. Тимур послал в пролом самых бывалых и отважных. Конница давно была спешена, конные войны бились в пеших рядах. Нельзя было разобраться в той схватке, что корчилось, как в судорогах в тесном проломе. Виден был клетчатый лоскут Мустафы Бея, но завоевателям приказали Бея сохранить и взять только бьем. Едва рухнула стена, к узкому пролому хлынули пехота и спешенные конники Тимура, но получили отпор. Пролом оказался узок, и втиснуться в него много воинов не могло. Завоевателям, кому удалось протиснуться, тяжело приходилось. Такая сеча могла длиться долгие дни, теснота пролома уравнивала силы. Крохот, рухнувшей стены, ужаснул жителей города. Женщины, дети, безоружные люди, как случается при наводнении, когда горный поток, переполнив русло ручьев, растекается по берегам, сокрушая и губя все вокруг, с воплями, с причитаниями все кинулись на крыши родных домов, надеясь, что там их настигнут не столь скоро. Эти вопли, сливаясь, наполнили весь город, дрогнули и защитники. С одной из башен крикнули Тимуру, что Мустафа Бей хочет говорить с ним. Тимур приказал воинам остановиться. Наступила внезапная тишина, нарушаемая лишь стенаниями жителей Сиваса. Ворота под одной из восемнадцати надворатных башен раскрылись, и к Тимуру пошли Мустафа, немногие из его военачальников и духовенства Сиваса, возглавляемые Экадием. Вышли из старейшины городских общин. Мусульмане и армяне. Уже выйдя из ворот, идя тесным проходом между расступившимися завоевателями, Мустафа размотал свой грязный окровавленный лоскут. Борода, оказавшаяся совсем седой, снова раскинулась по груди, а лоскут он еще нес в кулаке, пока не выронил. Тимур сидел перед ним в седле. Вороной конь, сердясь, приседал под ним, Но повелитель, не замечая коня под собой, сидел неподвижно. За его спиной видны были другие всадники, богато вооруженные и смотревшие на одного Мустафу с удивлением и без злобы. Тимур долго молчал, разглядывая пришедших. Наконец он снисходительно спросил. «Я остановил своих. Что вы скажете? Я прошу за людей. Сохрани им жизнь». Повернувшись к Адию, духовному главе Сиваса, Тимур повторил вопрос. — А вы? — Во имя Аллаха, милостиво, могущественнейший Амир, прекрати кровопролитие, ибо нельзя истинному мусульманину лить кровь истинных мусульман, и я прикажу мусульманам прекратить сопротивление. Тимур чуть покачнулся на резко повернувшемся коне. — Согласен. Клянусь, не пролить ни единой капли крови мусульман. Пусть выйдут сюда все воины Севаса. Мустафа спросил, куда им выйти? На то место первым пойду я. Нет, ты постой здесь. Тимурово войско вошло в город. Защитников вывели из города и поставили на краю крепостного рва. Тимур приказал разделить защитников на мусульман и христиан. Их разделили и поставили друг против друга. «Стойте и смотрите один на другого. Я дал слово не проливать крови мусульман. Я держу слово. Но я не дал слово щадить христиан». Мустафа закричал, «О, Амир, клятва есть клятва. Мусульмане, либо христиане, все они мои дети». И я их вместе поставил против тебя. Армяне сюда сбежали от меня, когда я победил их в Армении. Тут они скрылись, теперь я их настиг. Им не будет пощады. У Амира клятва! Стой и смотри и запоминай! Военачальников Севаса, пришедших мустафой, отвели и поставили среди защитников. Тимур крикнул. Истинные мусульмане из вас должны уничтожить этих христиан. Мечи при вас, начинайте. Из мусульманских рядов никто не двинулся. Но несколько человек, бросив мечи, вышли и стали рядом с армянами, видя там тех, с кем росли вместе, с кем рядом сражались. Тимур дал знак своим воинам. Те оттеснили христиан на край рва и, рубя их, кидали тела в ров. «Когда они это сделали, Тимур приказал, «Теперь берите мусульман и кидайте их кормянам". «О, Амир! Клятва преступник! Стыдись!» Тимур на этот крик Мустафы не окликнулся. «Теперь валите на них землю!» Тысячи тимуровых людей бросились исполнять его волю, заваливая живых защитников, оказавшихся во рву землей, а сверху на них уже катились камни разрушаемых стен. «Только тогда, — Тимур спросил Кадия, — видел? Я не хотел бы это видеть, амир. Запомните и свидетельствуйте перед Аллахом. Я поклялся не пролить ни единой капли крови, и ни единая капля не пролита. А жизнь я им не обещал. Их отвага слишком дорого стоила моему войску. Таких не щадят». Он разрешил уничтожить в городе всех христиан, Но сильных велел оставить, они были нужны, чтобы обрушить ворвы городские стены. Он приказал снести их до основания, и это оказалось еще труднее, чем завоевать их, ибо сложили их давно и крепко. Мусульман, оставшихся в городе, он пощадил, но обложил их тяжким налогом, называвшимся «выкупом души». Только тогда он подозвал Мустафу. Видел? Лучше было не видеть». — Убей же, я жду. — Нет. — Чего же ты хочешь? Я не боюсь. — Ты не боялся? — Бери Пайдзу, чтобы тебя не тронули. Тебя выведут на дорогу. Ступай к своему молниеносному султану и расскажи, как я твердо держу клятву и слово, и как я беру города день в день, как того хочу. И, отвернувшись от Мустафы, усмехнулся, глянув на внука. — Твоего сокола, Халиль, отдашь мне на охоте. — Вы его сами выберете, дедушка. Приближенные засмеялись, но все смотрели, как в это время шах Малик вручал Мустафе Пайдзу, серебряную, прямоугольную, как маленькая дощечка, обеспечивающую неприкосновенность везде, где бы он ни встречался людям Тимура. Тимур спросил Мустафу. — Твоя семья была в городе? Нет, сын ждет, чтобы прикончить тебя, если пойдешь на Малатью, а остальные у султана в Бурсе. Тимур приказал проводить беев в дорогу. Некогда Баркук, тогдашний союзник Баезета, убив в Каире Тимурова посла, отправил к Тимуру очевидца рассказать об этом. Так повелители перекликались между собой. Он велел Кадию и Улемам идти впереди, и следом за ними въехал в город. Стены сносили, но город он не позволил разрушать. Кади и Улемы покорно шли впереди по улицам, закиданным убитыми. Тимур вступил в с той же улицей, по которой когда-то пришел сюда Мулло Камар. В бане мылись женщины и дети, и когда Тимур проезжал мимо, Он видел, как они выходили, наскоро накинув на себя покрывало, ведя детей за руку, а дети вели за руку своих младших, несли медные тазики и узелки сырого белья. Весть о гибели города запоздала в баню. И только теперь эти купальщицы, выйдя из подмирных сводов, вступили в город, где прежняя жизнь уже рухнула. Испуганные, ужасаясь, они шли узкой улицей, теснее прижимая к себе детей когда конная охрана Тимура, барласы на рослых карабаирах, свернула в эту тесноту. Барласы торопились окружить площадь, куда въедет повелитель, осмотрев город. Надо было площадь окружить до его прибытия, а не нахлестывая лошадей, спешили. Когда они мчались по переулку, там никого не осталось. Только истоптанные тела, вперемешку с окровавленными клочьями одежды, да измятый тазик, откатившийся к стене. Проехав мимо бани, Тимур проехал и мимо хана, приостанавливаясь, чтобы взглянуть на древнюю мечеть или гробницу. Многое уцелело здесь от византийцев, даже от римлян. Но больше от сельджукских султанов, любивших Сивас и застроивших его зданиями, какие даже монголы не сумели сокрушить. А кое-что построили и монголы. Теперь тут везде лежало множество мертвецов еще вчера живых, радовавшихся жизни и надеявшихся на счастье. Но это не мешало победителям смотреть здания, порой не похожие на те, что случалось видеть раньше. По всем окрестным странам славилось место, куда направил Тимур своего коня, осматривая поверженный Сивас. Здесь находилась лечебница, основанная задолго до того сельджутским султаном. Высокий ступенчатый свод ее портала, украшенный цветными изразцами, Отражал погожее небо того летнего дня. Напротив портала лечебницы стоял еще более высокий вход в Мадрасу, где изучалось лекарское дело. Здесь над воротами тоже выселся ступенчатый свод, покрытый пестрыми изразцами. Ворота смотрели в ворота, и проезд между ними был тесен. Незадолго до въезда в этот промежуток завоеватели встретили трое наиболее прославленных лекарей – Наставники многочисленных учеников славной мадрассы. Все трое древних лет седоборотые, увенчанные полосатыми челмами, оббитыми вокруг высоких островерхих синих колпаков. Смиренно прижав руки к груди, они пошли впереди повелителя Вселенной, прозванного Мечом Справедливости, ибо он назывался Мечом Аллаха, рожденным под счастливой звездой. Сопровождаемый знатной свитой, он проследовал через поверженный Сивас между рядами его обреченных жителей. Следом ехали оба его сына, длиннобородый шахрух в белой одежде персидского покроя и тяжело сидевший в седле, поникший и казавшийся ко всему безучастным мираншах. Из внуков ехал Абу-Бекар, а следом Шах-Малик и Мутах-Хартен. Было много и других садников, вельмож и воинов, но впереди их всех Неторопливо выступали трое старцев в островерхих колпаках. Достигнув ворот, они остановились. Справа ворота лечебницы, а слева распахнутые ворота мадрасы, и в них теснились, оттискивая друг друга, справа больные, небрежно одетые, слева опрятные лекари и ученики. Тимур, видя перед собой остановившихся старцев, так резко осадил коня, что конь присел и попятился. — Вот, — сказал старший из старцев, — здесь посвятили мы жизнь делу милосердия, а здесь, налево от вас, у Амир, учатся и живут те, кто тоже отрекся от забав жизни во имя исцеления немощных и раненых. Воины наносят раны, лекари исцеляют раненых. Тимур строго угрожающе напомнил. — Един Аллах знает, кого не в ад, а кого миловать. «Не тщитесь ли вы стать милостиве Аллаха?» В свете кто-то одобрительно охнул, как бывало, когда виновному предъявлялась неопровержимая улика, и на том решалась его участь. Но старец спокойно отвел укор. «Не думаете ли вы, у Амир, что Аллах, направив нас по стезе милосердия, направил нас против его же слов о милосердии, сказанных в Коране?» «О, Амир, где сказано, что не лекарь, творящий милосердие, а воин, терзающий мусульман, выполняет волю Аллаха?» На это Тимур не ответил, но в свите примолкли. Вглядываясь в ворота, откуда больные, осаживаемые стражей, смотрели на него со страхом и любопытством, Тимур спросил, «Сколько их там?» «Семьдесят, выведенных на путь к жизни. Остальные ждут». А когда Аллаху угодно призвать к себе человека, бессильны все ваши знания и снадобья. Но разве, Амир, вы сами не обращаетесь к лекарям?» И опять свита притихла. Подавляя гнев, Тимур спросил. «Я за лечение плачу деньги на то, даруемое мне Аллахом. А вы почем берете?» «Мы?» «Безвозмездно». «Чем же питаетесь?» Сельджукские султаны пожертвовали этим двум зданиям много земли. Доход от нее — больным на лечение, лекарем на пропитание. Отвернувшись от лечебницы, Тимур осмотрел портал Мадрасы. По обе стороны этого портала гордо высились большие минареты или башни. Тимур спросил, «Там мечеть? Оттуда зовут на молитву? «О, Амир!» Они высятся, чтобы больные издали видели, где им дадут исцеление. Тогда их надо поставить над лекарней. Так было угодно создателям всего. Без толку поставили. И своды тут ступеньками, а у меня в Самарканде своды гладкие. Один из старцев посочувствовал. Это отсюда далеко. Тимур ответил назидательно. Не далее, чем оттуда до сюда. Старший старец смиренно поклонился. Это зависит от дороги, у амир. Не вслушиваясь персидские слова собеседника, Тимур снова поднял голову к двум минаретам. Тимуру не нравилось, что такой мадрасы, где изучают лекарское дело, в Самарканде нет. Глядя на минареты, Тимур строго сказал: для мадрасы довольно одной башни. Шах Малик спросил: свалить? «Одну. Лишнюю. Одну снесите!» — крикнул Шахмалик кому-то из сотников. Услышав это, тяжело сидевший в седле Мираншах ободрился и громко радостно захохотал. Тимур удивленно обернулся к сыну и, яростно дернув по грудью коня толкнул одного из старцев. Свита тронулась за ним. Но Тимур, спохватившись, задержал коня и сказал Шахмалику, «Напиши указ». На будущее время содержание, что прежде давалось больным и лекарям, то и впредь давать им. Повелитель выехал на площадь, повсюду уже обставленную барласами охраны. Перед большой мечетью раскинулись ковры, и стояли Абду Джаббар, возглавлявший духовенство Тимуровых войск, и муллы, ожидая победителей, дабы возблагодарить милостивого, милосердного за победу. Ковры были здешние, многоцветные. А узор их повторял тот же ступенчатый свод, какой был у сельджукских порталов и у самой этой мечети. Мулы, стоявшие на краю ковров, были самаркандские, весь поход идущий с войском, дабы учить воинов добру и славить милосердие, как надлежит наставника. Впереди мул стояли ученые, а им предстоял здесь хаджа Абду Джабар. Сойдя с седла, Тимур уже шел по коврам к своему месту перед михрабом. Когда к повелителю, отодвигая идущих следом вельмож, протолкался шейх нураддин О, Амир! Наших лошадей Конокрада угнали. Что? Всех наших лошадей с пастбищ? Каких лошадей? Когда конных воинов спешали для осады, лошадей отогнали к табунам на пастбище, а их оттуда всех угнали. Куда? А кто же его знает? Кто угнал? Пока мы тут воевали, чернобаранные туркмены с пастбищу угнали всех наших лошадей. И твой табун тоже. А куда еще не знаем. Но говорят в сторону Абуластана. Тимур остановился. Шествие благоговейно замерло. Некоторые подумали, что тут совершается какой-то обряд по народному обычаю. Тимур оглянулся. Заметив рядом с собой шахруха, подозвал его. — Бери, у кого уцелели лошадей, и гонись за ворами, за конокрадами. Выручай табуны. Помни, такой беды ни один враг нам не придумывал. Куда же мне за ними? Шейх один повторил. Они ушли, думают, на Абуластан. Там их земли, их выпасы. Боязет, что ли, их подослал? Они сами по себе. Тут и ходщие земли, кара Юсуф ими правит пять этот проходимец. Догоняйте никому никакой пощады, Чтоб не осталось подлого племени, Чтоб сами камни про них забыли. Шахрух в широком праздничном халате, Едва поспевая за рослым шейх Поспешил с к своему седлу. Тимур, не вслушиваясь словословие и не внимая молитве, Стоял впереди молящихся. — Без лошадей нам как быть? — Шепнул он, становясь на колени чуть впереди Мираншаха. Мираншах согласился, часто закивав головой, увенчанный огромной розовой челмой, где сверкал редкостный алмаз, выломанный из лба золотого Будды в индийском походе. Неожиданная беда озадачила Тимура. «Спешенные конники — это не конница, а войско без конницы — это уже не Тимурово победоносное воинство». Тимур дольше задерживал лоб прижатом к прохладному коврику, А окружающим казалось, что он молится усерднее, чем всегда. Встав с колен, Тимур сказал, «А теперь поедем к могиле, куда положили 12 тысяч самых отважных из тех, которым я приказал взять этот город, которые его взяли». И уже не грохотом победителей, а в безмолвии, каждый невольно размышляя о своей воинской судьбе, они поехали за город к свежим могилам. Не было могилы только у четырех тысяч защитников Севаса." Они лежали во рву, заживо закиданные землей, полузалитые водой, а в ров валились тяжелые обломки сносимых укреплений. Нужен был долгий труд множества подневольных людей, чтобы снести эти стены, столько веков оберегавшие город. Мутах-Хартен и Кара-Осман-Бей отправились назад, к себе, в Арзинджан и Арзрум, править землями, оставленными Тимуром на попечении Мутах-Хартена. Сивас он не дал кара-осман-бею. Тимур оставил Сивас Мираншаху. Сносить эти стены, расчищать город от мертвецов и завалов, собирать выкупы и подати со всех окрестных городов и селений, уже взятых и еще лишь обреченных на завоевание. Выкуп души, взысканный Тимуром с мусульман жителей Севаса, исчислялся в золоте, а если золота не хватало, пересчитывался на серебро. Особым откупщикам, всегда следовавшим за войском, дано было право отбирать из мужского населения покоренных стран молодых, здоровых, способных к тяжелому труду юношей. Мусульман забирали для работ в землях Мамеранахра, откуда коренные жители уходили в мирозавоевательное воинство. Иноверцев отсылали на рынки Самарканда или Бухары, где продавали их в рабство, ремесленников всяких дел набирали для Самарканда собирателей-умельцев. От мусульман Сиваса откупщики потребовали тысячу девушек и с пониманием выбрали самых красивых, здоровых, чем-либо привлекательных, чтобы отправить их в Самарканд. Этим красавицам обратного пути в Сивас не было. Они уходили в неведомую страну на всю жизнь, чтобы дети их, рождаясь там, ту даль считали своей родиной. Тысячу девушек, отобранных опытными откупщиками, придирчиво осмотрел царевич Мираншах. Их прогоняли перед ним заплаканных и посиневших от страха. Он стоял, наклонив вперед розовую тяжелую челму, венчавшую его широкий, как у быка, лоб. Некоторые показались ему перезревшими, и он велел заменить их. Подумав, он решил и этих оставить. Сыщутся и на них седоки. А со стороны крепости время от времени тяжело ухало и грохотало, вздымался прах от сокрушаемых стен. Мираншах поселился в небольшом доме, где прежде жил Мустафа Бей. Комнаты казались темноватыми, но царевич не засиживался в них. Ежедневно с утра он приезжал смотреть на труд разрушителей, валивших обломки в ров. В толще одной из башен открылся тайник. Там нашли скелет воина в заржавевших латах, и при нем меч с серебряной рукояткой, но с изубренным лезвием. На черепе сохранились длинные усы, Концы их были стиснуты крепкими зубами. На серебряной рукоятке, когда ее обтерли, оказался двуглавый, без корон, орел с прижатыми крыльями. Видно, возводя стены лет за пятьсот до того, строитель по древнему обычаю замуровал в стене самого отважного из воинов, оказывая ему великую честь стать частью крепости, предать ей свою силу и вечно стоять на страже города. Он и простоял пять столетий. А может быть и вдвое против того. Мираншах крикнул. Он не выстоял против нас. Мы его выволокли. Быть же ему в одном полку с теми, которые там, во рву. Одна цена им. И приказал, чтобы кости сбросили на защитников в ров. Туда же скатили и череп. Рукоятку Мираншах взял себе, а бесполезное лезвие кинул след за костями. Ров сравнялся с землей, когда обрушили в него и всю эту башню. Но высока на земле, выше крепостных стен, добрая слава Севаса. Из Севаса путь лег на Малатью, небольшой торговый город, менее чем за год до того, отбитый байзетом у мамлюков, еще не успевший восстановить стены и рвы, пострадавшие в ту осаду. Взяв Малатью, байзет бросил вызов своим союзникам, каирским мамлюкам, издавна владевшим здесь и землями, и городами. Боезет изгнал из Малатии мамлюкского правителя и посадил на свое место сына Мустафы Бея, которого любил как своего давнего друга и ценил за твердость. На землях вокруг Малатии раскинулись пастбища чернобаранных туркменов. Они прежде платили подати мамлюкам, а теперь эти подати собирал с них Боезет, но при этом дал им льготы и поблажки. Этим он поощрял кора Юсуфа за его ненависть к Тимуру. Потворствуя туркменам, султан добивался их верности, ибо у него в войсках туркменская конница была, хотя и немногочисленна, но быстрая и отважна. Это была еще одна дорога на Боезетовой земле, которую безнаказанно топтали копыта и сапоги Тимуровых полчищ. Полчища шли, выдвинув вперед те конные части войска, где сохранились лошади. Потом несли знамена, бунчуки знаки тысячников, идущих в походе. Следом за знаменами, порой покрываемый их тенями, ехал Тимур. Спереди его надежно оберегали конные войны Халиль-Султана, на крыльях справа и слева барласы. Такая осторожность была нужна. Уже за один этот год не раз ему грозила опасность. Последний раз при выезде из Севаса, когда он ехал узким проездом между руин, к нему кинулся христианин, Византиец или генуэсец, весь покрытый кровоточащими язвами, больной проказой или другой неизлечимой болезнью, пытаясь поцеловать Тимура, ловя хотя бы его руку для поцелуя, худай-дада едва успел грудью коня оттолкнуть этого мстителя за убитых единоверцев. Когда повелитель объезжал Сивас, меткие стрелки, укрывшиеся среди крепостных камней, пустили две стрелы, и они обе застряли в кольцах кольчуги под левым плечом. А Тимур, случалось, ездил и без кольчуги. В этой стране охрану повелителя было велено усилить. Без него не было бы ни завоеваний, ни походов, ни войск. И пришлось бы знаменам бунчуки и хоругви сложить в угол какой-нибудь мечети или поставить над гробницами былых соратников повелителя. Позади, вслед за пешим войском, шли строем тысячи конников, оставшихся без лошадей. Обозленные дерзостью похитителей, непривычные к пешему строю, они плелись, широко расставляя ноги, спотыкаясь на жесткой дороге, задыхаясь в пыли. Когда прежде пыль шла от них, а они правили своих лошадей по ветру, пыль пахла полынью, родиной, порождала тоску. Теперь они не украшали войска, а прежде внушали страх врагу, блистали славой среди соратников и подвигами в битвах. От шахруха, гнавшегося за украденными табунами, не было известий. Конокрады далеко ушли, и погоня, выбиваясь из сил, без отдыха, ничем не могла порадовать повелителя. и дада приблизил свое стремя к стремени повелителя, когда Тимур кивнул ему, подзывая. Худай-дада пригнулся в седле, и Тимур сказал, — Дорого сева сдался. Кто ж знал? А проведчики верно сосчитали. Там против всех нас набралось всего не более четырех тысяч защитников. Усталый воин не опаслив, вот и полегли. Я это от тебя слышал. Два года отдыха для нас — это отдых и для врага. Мы с силами соберемся, и враг успеет новые силы собрать. Но ведь двенадцать тысяч похоронили, а ранеными и больными весь Севаз заселили на попечение царевичу Мираншаху. Если тут каждый город так отбивается, через десять осад у нас войска не будет. Останутся только полководцы и лошади. Да и лошадей мало. Кто это с лошадьми поспел? Я бы того на куски изрубил. Царевич Шахрух изрубит. Мягко крубить. Хоть догнал бы. внук повелителя, сын Мираншаха, Абубекар, Бахадур, хотя внукам и не следовало говорить, пока дед не спросит, сказал... Севас лекарями славится, раненых поправят, — ответил Худай-да-да, — извлеченных многие боязливыми станут. Тимур признался, понимая, какие опасения тревожат их всех. Я вызвал войско из Самарканда. Мухаммед Султан уже ведет сюда. Нынче послал в Иран, велел и оттуда к нам собираться. Утром пятеро вербовщиков выйдут в наши края вербовать новых воинов со свежими силами. Куда и тогда качнул головой, и его коса вывалилась из-под шапки. Идти-то пойдут, да когда-то придут. Тимур помолчал. С этим старым спутником они думали одинаково, хотя порой и не соглашались друг с другом. Послали вперед к правителю Малатии посланца с двумя провожатыми. Тимур предлагал городу сдаться, обещая жизнь жителям и пощаду воинству. Правитель, может быть, по молодости погорячился и посадил посланца на цепь, а сопровождающих прогнал назад, сказав, «Я уступлю город в битве, если вашей коннице хватит одолеть мою». Возвратившись, они передали эти слова Тимуру. Отказ даться не удивил его. Многие так храбрились, за что после дорого расплачивались, либо плача вымаливали прощаду. Тимура рассердил намек на пропавших лошадей, Откуда в Малатье узнали, что нынче прежней конницы в Тимуровом войске нет? На Малатью-то и уцелевшей конницы хватит, но откуда они узнали про пропажу лошадей? Не из них ли кто изловчился с такой напастью? Тимур счел правителя в недостойным, чтобы описать ему. Были вызваны охотники снова сходить в Малатию. Такая поездка к безрассудному правителю могла плохо кончиться, но охотники нашлись. За смелость им полагалась хорошая награда. Десятник мог стать сотником, а это вдвое увеличило его долю при дириже добычи. Выбрали двоих, и Тимур сам им повторил слова, которые слово в слово им надо сказать повелителю. Повелитель вселенной велел сказать, «Он каждого посла слушает, благодарит и отпускает, с чем бы посол ни пришел. А ты, щенок, видно учился уму у Баркука, что послов губишь». Если нашего посла не отпустишь, а Малатью добром не отдашь, Горько покаешься, но пощады не выплачешь. Так говорит тебе повелитель вселенной. Сын Мустафы Бея одного из двоих охотников оставил, Другого отпустил сказать, «Вселенная принадлежит султану Баезету, моему государю, А тебе, хромой степняк, скоро пешком придется бежать в свою нору, Да и то без хвоста, которая останется нам на память вместе с хвостами всего твоего табуна. Это был уже не намек, а прямая угроза. И Тимур, дав войску отдых среди бела дня на виду у врага, неожиданно, едва стемнело, собрался и к рассвету уже встал у стен Малати. Битва длилась весь день. Конница Халиль Султана встретила дерзкий отпор. Но опыт преобладал у Халиль-Султана, и хотя сам правитель Малатия рубился смело, пересилили Тимуровы клинки. Полегло много конников с обеих сторон, но поле боя досталось Халиль-Султану. Пользуясь наступившей тьмой, правитель Малатия бежал в Бурсу. Войско Тимура ворвалось в город, озаряя улицы пожарами. Здесь тоже пощады никому не было. Шахрухова погоня уходила через степи к предгорьям. Шли по землям, еще не завоеванным войском Тимура. Шли, не зная, кто и куда угнал лошадей, не зная, что за враг подстерегает их за холмами, куда вели следы табунов. По склонам порой показывались мазанки селения, бедных и беззащитных. Встречались люди. Их хватали, и у них выпытывали, не проходили ли тут табуны, и кто их гнал. На краю селения, где спутники шахруха выволакивали из хижин темные ковры и медную утварь, а рухлядь брезгливо наподдавали прочь, расспрашивали туркмена, смотревшего злобно, но отвечавшего на все вопросы. От него узнали, что все эти земли, пастбища, селения, и кругом весь скот принадлежат туркменам, чернобаранному роду кара -Лу. Кому подчиняетесь? Как это кому? У нас есть свой бег, никому другому не покорны». Какому Беку? Караюсуп наш бег. Кто же еще? Шахрух, зная о ненависти Тимура к этому ловкому, неуловимому врагу, встревожился. А сам Караюсуп где? А здесь, между своими. Эта весть обрадовала Шахруха. Если он где-то здесь, надо его ловить. Такая добыча многих табунов стоит. За такой привоз отец щедро отплатит. Как он сюда заехал? Из Севаса сперва заехал в Малатию, а оттуда с тамошним правителем сходил назад в Сивас, Отбили там лошадей, да и пригнали к себе на пастбище. Правитель к себе в Малатию ушел, а наш бег тут, глядит лошадей, разбирает. Есть на что посмотреть, есть на что глянуть. Ты откуда знаешь? Я же ходил с ними за теми лошадьми. Как же вы их там взяли? Их, может, вовсе и не берегли. Все Севасом занимались, стену перерезали. Мы гордо не пошли, взяли лошадей, тысячу лошадей, да назад к себе. Там еще другие наши оставались, тоже лошадьми поживились. Мы ведь это по обычаю. Как захватили чужой скот на своих выпасах, гоним к себе, а там везде наша собственная земли, отчие. Разбойник ты? Помилуй Аллах. Всю жизнь среди скота живу, пасу, рощу, тем и тешусь. И земля не краденая, до нас султаном баезетом не кем-нибудь. «А где природная ваша земля?» «Неподалеку. Там хромой разбойник-головорез, прибывший неведомо откуда, пограбил нас, выпасы потравил, повытоптал. Мы ушли сюда. Султан Боязет Милостивый сказал, спасайтесь тут, тут мы и посемся, скот растим, таимся от разбойника. А где табуны? Что из-под Севаса? А то какие же! Тут прошли. Теперь пора им быть на горах». Туда вам не добраться. А что там? Узко идти, по руслу рек, а по бокам горы, а на горах камни вот-вот сорвутся. А сорвутся, там и отодвинуться некуда, как на тебя покатятся. Кони на камнях, что ли, пасутся? Кони прошли на свежее пастбище, на приволье, туда прошли вот этой дорогой, уже ухоженные шли, а под севасом они пасли заседланные, будто долго седло снять. У иных подпруги расслабли, все до лошадям под брюхо сползли. Мы их долго от того мучения освобождали. Теперь, небось, спасутся чистые, гладкие, переливаются на все масти. Да, туда вам не дойти. Не то что дойдем, а ты же и дорогу нам покажешь. Я? Откуда мне знать туда дорогу? Там гора, а я природный степной. И не пошел. Остался лежать в степи с выбернутыми руками, с разрубленной головой. Черную попаху шевелил ветер поодаль. Шахрух опять спешил по следу, снова расспрашивал встречных. Встречались разговорчивые? Им не верили. Пылят в глаза. Встречались молчаливые. Таких не берегли, лишь бы отвечали поскорее. Шахрух давно сменил праздничный халат на суконный, опоясался ремнем. Мягкие сапожки сбросил, надел простые, чтоб стремя не жгло. Дорога становилась круче. Ехали изо дня в день наверх. В одной из долин росло огромное раскидистое дерево, чинар из семи могучих мускулистых стволов, поднявшихся от одного корня. Казалось, срослись семь необхватных деревьев, а это было одно столь раскидистое. Неподалеку от чинара стояла гренобитная кибитка, а в ней сидел купец, араб из халеба. Торговал мелочью, какая бывает нужна пастухам в горах. Горы горбились везде вокруг, и оттуда спускались покупателей. Место купец выбрал себе такое, что из каждого из ущелий оказалось одинаково идти. Не очень близко, не очень далеко. Царевич Шахрух, оставив своих воинов, продолжавших путь к горам, подскакал к кибитке взглянуть на нее. Под бугристым стволом, прислонившись к корню выступившему наружу, праздно развалился маленький щенок. Шахрух его приметил и спросил араба вдали от жилья откуда щенок таков обычай в этих горах у кого щенница хорошая собака хозяин приносит щенят сюда а здесь кому надо берут выбирают себе, чтобы у каждой собаки было свое пристанище шахрух посмотрел на еще несмышленого щенка и пошутил а же ребят не подкидывают на выбор Ара подшутился хороший конь сам себе хозяина выбирает Шахрух не вник в смысл этой шутки. Не во всякой шутке бывает смысл. Он отъехал от мазанки к воинам, спешившимся у холодного ручейка, напиться и напоить лошадей. Араба не тронули. Он сказал, что не видел никаких табунов, эти дни проболел и не приходил сюда. Ему поверили. Здесь была развилка дорог, и Шахрух не знал, по какой из них вести погоню осмотрели все семь дорог, расходившихся отсюда, и на одной увидели множество конских следов. По ней и пошли. Помня грозные слова зарубленного туркмена, вступив в узкое ущелье, не шли по дну, а выбрали тропу повыше. Только там, где она прерывалась, спускались ниже. Шейх нур выбрав место пошире, где над скаменистым ложем ручья выдвинулся мыс мягкой зеленой земли, Посоветовал шахруху постоять здесь до ночи. В этой тесноте все спешились, костров не зажигали. Когда стемнело, быстро затянули подпруги, вскочили в седло и, как могли, скоро въехали в узкую часть ущелья, где еще засветло приметили огромные камни, висевшие наверху. Почти все миновали это место. Впереди ущелье становилось круче, но расширялось. И тогда позади загрохотал большой обвал. Но почти все успели пройти. А кто не успел, на тех не оглядывались. Поток стал стремительней, шумней, ворочил камни. Эхо заглушало топот лошадей, оскальзывавшихся, карабкавшихся среди волнов, но послушно поднимавшихся выше. Еще рассвет не наступил, когда из ущелья выехали на широкие горные пастбища. Заржали тысячи лошадей, приветствуя прибывших. В сумерках перед рассветом видны были бегущие люди, покидавшие ночлег, спешившие к лошадям. Это было то горное приволье, куда на лето переезжали скотоводы со своими семьями, со всем скарбом пасти скот с весны до снегопадов, набираться сил на зиму. Войско шахруха, небольшое и усталое от горных троп, не ожидало сопротивления. Но туркмены, ожесточенные вторжением на их пастбище, посягательством на их стада, с неожиданной яростью кинулись на воинов шахруха. Только опыт шейх Нурадина помог ему устоять, хотя и с большими потерями. Битва за лошадей длилась весь день среди зеленых холмов, скользких трав. Между табунами, испуганно шарахавшимися в сторону, словно лошади тоже отбивались от захватчиков. Лишь к вечеру часть табунов удалось отбить, но туркмены и семьи их покинули свои летники, ушли. Убитых закопали. Раненые, кто как мог, заботились о себе сами. На рассвете туркмена, отогнав в сторону большую часть табунов и скота, Снова попытались свалить завоевателей с гор. Еще был день битвы среди крутых обрывов между мечущимися табунами. Умелая умная воля направляла туркменов. Ни в отваге, ни в военном разуме они в этот день не уступали упорству Шейх-Нураддина и смелости Шахруха, нигде не уклонявшегося от опасности. И опять наступил вечер, когда собирали убитых. И опять туркмены угнали скот дальше, выше, покидая свои высокие литовки, где шахрух приказал ничего не щадить, не оставлять камня на камне. Ничего не щадили, никого не оставляли для плена, уничтожали всех, дабы сломить волю уцелевших. Имущество ненужное воинам уничтожали, камни, сложенные в основе мазанок, раскатывали во все стороны. Стало известно, что защиту возглавляет сам кара Юсуф. Значит, он был где-то среди туркменов. Он их одушевлял, он их направлял. Шумела битва за битвой, и горы обезлюдили. Немногие уцелели, чтобы защищаться. Среди убитых туркменов не нашлось ни одного схожего с Кара Юсуфов. Некоторые из воинов Шахруха примечали и узнавали туркменского бека, когда он врубался в тесноту сечи. Многие табуны уже перешли к Шахруху, Досталось ему уже много скота, большие стада, бесчисленные отары. Кольцо вокруг защитников сжималось. Отбитый скот завоеватели начали сгонять с гор в долину, и стада потекли сплошным густым потоком по руслам ручьев. Из туркменов лишь немногим старым пастухам дозволяли гнать скот вниз, доверяя опыту скотоводов. Но табунщиками стали воины шахруха. К лошадям приставили раненых, негодных для последних сечь, пока сечи все еще вспыхивали. Никто из туркменов не сдавался, и по-прежнему в их разумных действиях чувствовалась крепкая рука Кара-Юсуфа. Самому Тимуру со столь малыми силами не удавалось вести такую успешную оборону, как это смог здесь караюсуф сложенный из больших валунов литовки, где в середине круга, обложенного каменной стеной, ставился на ночь скот, А в хижинах по краям круга жили семьи скотоводов, заметили табун отборных лошадей. Шахрух узнавал их, среди них были любимые лошади повелителя. Но там, у этой высокой литовки, отделенной от Шахруха ущельем и крутым ложем ручья, видны были вооруженные люди. И Шахрух решил повременить, собрать силы, дать своим воинам отдышаться. Оттуда никто не мог выйти, литовку обложили со всех сторон. Наконец спокойно зажгли костры, веселя людей запахло жареное мясо, впервые всей грудью войны вдохнули чистый воздух гор, наслаждаясь его густой, как холодный кумы с прохладой. Ночью перед рассветом хлынул тот горный ливень, когда вода не извергается ни струями, а сплошными ручьями, крутящийся водоворотами поток кинулся в узкие русла, где еще шли вниз завоеванные стада. Опытным пастухам удалось спасти скот. Там внизу шла борьба с водой, смывшей много людей, но скот удалось спасти. Об этом шахруху рассказали позже, а сам он на рассвете накрылся кожухом. Такой кожух стоил дорого, но все мечтали иметь его в походах, никогда не приостанавливая их из-за причуд погоды. Выглянув из шатра, шахрух постоял, осматривая среди шума воды, тревожного ржания, перекриков воинов. Тучи спустились к самой земле и ползли мимо шахруха с серым непроглядным туманом. В этом тумане, когда брюхо тучи временами поднималось над землей, царевич рассмотрел на другой стороне ущелья круглый загон и удивился. Там понора стояло всего несколько лошадей, столь мало их там осталось, но тут же... Разглядел и узнал самый табун, выведенный из загона и сопровождаемый конными туркменами в обвисших от ливня шапках. И впереди на отличном стройном коне стройного туркмена, который разговаривал с несколькими воинами из шахруховой конницы. Вскоре шахруховые воины расступились, и приметный всадник выехал из их кольца с небольшим табуном и своими туркменами. Шахрух свистнул и послал туда узнать, что это за беседа вела его стража с осажденными людьми кора Юсуфа. Пересечь бушующий поток было нелегко, доехать к заставе удалось не скоро. Когда посланные возвратились, стоял уже день. Дождь прошел, тучи уже поднялись и отползли в сторону. Кругом было светло и тихо. Призванный оттуда сотник сказал, что застава выпустила этих туркменов со всеми лошадьми, когда их хозяин по имени Караюсов сказал, что он послан за этими лошадьми самим повелителем Вселенной, и что с ним идут его люди. Эти слова Караюсов подтвердил, показав пайдзу с именем повелителя. И застава не посмела медлить, отпуская туркменов, ибо все знают, как строг повелитель, когда осмеливаются спорить против его пайдзы. Шахрух, потоптавшись около валявшегося на мокрой земле кожуха, робко спросил: "По какой же дороге они пошли?" "Они тут все дороги знают". И это Караюсов поехал. Он так назвался. — Что же, — говорит, — ты меня не видишь, что ли? — Повелитель мне велел забрать отсюда своих лошадей. — Эту знаешь? — А ее все мы знаем, на которой он сидит. — Золотой чакмак. — Вот, — говорит, — у нее на крупе тавро повелителя, три кольца. — Глаз у тебя, что ли, нет? — А есть глаза, так не задерживай. Он свои длинные усы в рот запихнул, зубами стиснул, а глазами поигрывает. — С таким не разговоришься. — Джик клинком — И нет тебя. Наш повелитель таких любит. И ушли? И отпустили? Пойдза, медная, круглая, с именем повелителя. Испуг охватил шахруха. Как сказать отцу, что лучшие из его коней уведены на глазах у сына? И Чакмак? Он сам на нем поехал. Они разбойники, конокрады. Сотник решился со спорить с царевичем. Да они ж к повелителю повели его лошадей. Потоптав свой изощренно-тесненный скользкий кожух, шахрук пошел прочь, уже не радуясь своей добыче, своей удаче, что догнали, отбили свои табуны, да в придачу взяли столько скота, что и сосчитать невозможно. Но, думая только одно, только одно, как сказать отцу? Попробовал было себя успокоить. Круглая пайдза, такую повелитель давал только сам, и только самому они возвращались, никто не смел остановить никого, кто показывал ее». И тут же снова ужаснулся. «Но ведь лошади-то повелители вы?» «И ушли!» Тимур в те дни шел на халеб. По пути он завоевывал города и селения. Некоторые из городов оборонялись лучше, чем Малате. Другие, объятые ужасом, просили только пощады. Щидил он неохотно, упорно изо дня в день надвигаясь на халеб, несокрушимо укрепленный двойными рядами стен, густонаселенный, торговый, Богатейший из арабских городов, принадлежавший мамлюкам, ныне подвластный Баркукову сыну, малолетнему Фараджу, пребывавшему со своим двором в Каире. Это будет первый город египетских мамлюков, именовавшихся Вавилонскими султанами, где Тимур намерен был начать свою месть покойному Баркуку. Войско медленно двигалось, вступая в битвы, отдыхая от битв, и едва отдохнув, направлялась к новым битвам. Широко по всем сторонам этой дороги, как и по всем прежним дорогам, пройденным за десятки лет завоеваний, везде, где прошел Тимур, оставались холмы взрытой земли, под которую положено лежать и войны, забредшие в эту дали убивать и сжечь, и те, кто здесь мирно жил. Вскоре земля оседала, зарастала травой, ибо некому было над ними потасковать, некому хранить память о тех, что некогда здесь пели, любили, творили добро. Только маленькие рыжие хомячки боязливо хлопотали в сизой траве о своей недолгой жизни».